Глава 7. В больничной палате, где стояла медкапсула, царил полумрак. У Юры прошла нездоровая бледность, и он теперь выглядел гораздо лучше. Если бы не подключённые к нему провода и системы жизнеобеспечения, можно было бы подумать, что он просто спит. "Могу вас поздравить", с порога заявил радостный доктор. "Юрий практически уже прошёл реабилитацию". Ещё 2-3 дня, и можно будет его забирать. Так скоро? воскликнула Елена. Вы как будто не рады. Понимаю, я говорил, что это будет дольше, но благодаря тому, что вы подключили своего андроида, мы смогли излишне неосторожнича, запустить восстановление связей в коре головного мозга. И вот результат. Ещё пару дней, и можно будет запускать его чип. А значит, Пора бы нам уже возвращать его сознание в тело. О, господи. Елена схватилась за сердце. Что с вами? Вы вдруг сильно побледнели? Сейчас всё будет в порядке, заверила Котова, стараясь привести перехватившее дыхание в норму. Скажите, спросила она, а что будет, если мы вовремя не вернём сознание в тело? Ничего хорошего. Мозг работает всё время. И если ему не дать личность, он начнет ее создавать самостоятельно. То есть мальчик будет жив, но только это будет уже не Юра, а младенец, которого заново надо будет всему обучать. А что, у вас возникли какие-то проблемы с андроидом? Нет, вернее, не совсем. С самим роботом все в порядке, просто пока он недоступен. Мне нужно будет еще время, чтобы к нему подобраться. Но я бы не советовал тянуть, сказал доктор. А сколько у нас есть времени, прежде чем мозг начнёт создавать свою версию личности? Я думаю, что необратимые изменения могут произойти уже через неделю. Очень вам рекомендую как можно быстрее извлечь сознание Юры из андроида. Я поняла. Из больницы Котова помчалась в институт, где всё ещё проводили проверку люди из комитета обороны. Однако майора, который возглавлял следственную группу, она не нашла. Зато на кафедре был заведующий из Вягинцев, её начальник. Виктор Михайлович, обратилась к нему Елена. Вы Синцова не видели? С утра здесь шлялся, буркнул Вягинцев. А зачем он тебе? Знаете, это я виновата в пропаже андроида. Я, кажется, сделала большую глупость, и без наших компьютеров мы не её не исправим. А они же забрали их. И вот я теперь ищу этого майора. — Так, — сказал заведующий кафедрой. — Я надеюсь, вы понимаете, что говорите. Это все очень серьезно. — Я понимаю. Виновато, опустив голову, сказала Елена. — Тогда давайте еще раз, спокойно и по порядку. — Вы же знаете, что случилось с Юрой. — В общих чертах. Я так понимаю, что ничего серьезного. Вы говорили, что его подключили к медкапсуле и скоро должны выписать. На самом деле, травма была серьёзной. Пострадали нервные окончания в головном мозге, но наша медицина действительно творит чудеса. А с учётом того, что я ему сделала нейронный чип, большая часть его личности не пострадала. Однако, для прохождения успешной реабилитации необходимо было извлечь личностные данные, чтобы они не пострадали при интенсивной терапии. Вот я и решила поместить его сознание в нашего андроида. Закончил за Елену Звягинцев. Что ж, логично. Но почему вы мне ничего не сказали? Вы ведь знаете, кто курирует этот проект. Там датчик на датчике, все параметры фиксируются сразу на нескольких серверах. Я вообще не понимаю, как его до сих пор не нашли. Я отключила датчики. Виновата, опустив голову, призналась Котова. Что? Зачем? Я хотела, чтобы Юра, то есть мой сын, в теле андроида мог свободно перемещаться по университету. Если бы я не отключила слежку, тут же бы прошёл сигнал в систему безопасности. Он и прошёл. Я не понимаю, почему. А потому, Звягинцев поднялся со стула и стал расхаживать по кабинету. Вы забываете, что есть сотрудники поглавнее вас. И в их компетенцию входят не только научные, но и административные обязанности, в частности, контроль за сохранением опытного устройства. Какие сотрудники? Побледнела Елена. Я, например, объяснил заведующий кафедрой. Есть коды, которыми владею только я, и вы о них знать никак не могли. И вот если бы я их ввёл, то никаких проблем бы сейчас у нас не было. понимаете?» «Да, я должна была вам рассказать. Но мне казалось, что это ненадолго. О самообучающейся программе, которая стоит в управлении андроидом, пошло бы это только на пользу». «Вполне возможно», — согласился Звягинцев и снова сел на стул. «Жалко, что только теперь мы об этом не узнаем. У нас забирают проект. Кто? Кто-кто? Заказчик». Комитет обороны не любит, когда кто-то теряет их секретные разработки. Я пойду к майору и всё ему объясню. Юра может пострадать, если не вернуть его сознание обратно от андроида. Ни в коем случае, заявил заведующий кафедрой. У них там нет жалости и сострадания. Вряд ли они по-достоинству оценят вашу любовь к своему ребёнку. Вы для них станете просто диверсантом, вредителем, которого надо строго наказать в назидание другим. Знаю, проходили. Звягинцев потёр запястье, вспомнив что-то. Мы поступим с вами другим образом, предложил он. Вы найдёте этого андроида и привезёте сюда, только не в нашу лабораторию, а на кафедру инновационных технологий. Их лаборатория имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы подключить робота. Программы, я надеюсь, у вас сохранились? Конечно, заверила Кото. Я всё скопировала на наше облако. Вот и прекрасно. Подключим Андроида, сделаем перенос на носитель, а затем сообщим куда следует, что пропажа сама нашлась. Вернулась, так сказать, в отчий дом. Кстати, вы не думаете, что робот действительно захочет прийти домой? Я имею в виду, конечно, Юру в его теле. Я думала об этом, но он не приходил. Есть у меня предположение. что при аварийном отключении от серверов я каким-то образом нарушил синхронность в его оперативной памяти а без этого он может просто ничего не помнить ну то есть воспоминания будут но связать их с реальностью ему будет невозможно да уж задумался звягинцев наделали делов он постучал пальцами по столу и вдруг спросил а у вас остались связи на кафедру космических информационных систем Да, у меня там со всеми были неплохие отношения. Но подружились мы с Демидковой, когда работали над искусственным интеллектом, обеспечивающим психологический комфорт экипажей. Позвоните ей. Возможно, у неё есть доступ к навигационной системе. Тогда мы быстро отыщем нашего беглянца. Ведь некоторые параметры просто нельзя выключить. Отлично, обрадовалась Елена. Прямо сейчас я наберу. Только не говорите по телефону, чего вы от неё хотите. — Попросите о встрече. — Хорошо. Котова достала телефон и набрала номер старой знакомой. Демиткова обрадовалась звонку, ведь они с Еленой действительно успели подружиться за время совместной работы над проектом. Удивилась с просьбой подруги о срочной личной встрече, но согласилась. — Через два часа встретимся, — сообщила Котова, закончив разговор. — Думаете, согласится вам помочь? — Думаю, да. Она знает Юру. У неё самой двое. Мы вместе ходили в театр, да и просто собирались друг у друга в гостях. И это хорошо. Теперь пойдёмте, будем договариваться с кафедрой инновационных технологий. В последнее время мы с Владимиром Сергеевичем, который там главный, не очень сходимся в вопросах передовых технологий. Вот он обрадуется, когда узнает, что мы не справились с роботом. Так, может, не стоит ему сообщать? Засомневалась Елена. Без него никак. Нам теперь по зарес нужны его компьютеры и серверы. Да и человек он правильный. Даром что лудит. Лудит на кафедре инноваций? Да ирония, усмехнулся Звягинцев. Я предпочитаю думать, что в этом есть какая-то вселенская мудрость. Если бы он был прогрессистом вроде нас с вами, сейчас бы нас окружала совсем другая реальность, где роботы занимаются всей, в том числе и творческой работой, а люди медленно тупеют. на социальном минимуме, уставившись в виртуальные мониторы. Вас послушать, удивилась Котова. Так вы одобряете такой подход? И это вы-то, разработчик ПО для роботов? Я за разумный прогресс. Коммерциализация идей слишком сильно толкает человечество к пропасти. Она должна это делать медленно, и если хотите, нежно, с должным уровнем заботы о личности. Сами подумайте, Мы решаем проблему, которая появилась только лишь из-за того, что вы решили перенести сознание вашего ребенка на чип. А сколько еще таких проблем создается из-за новых технологий? Не соглашусь с вами, — возразила Елена. Благодаря чипу я смогла сохранить ему жизнь. Даже если бы тело погибло, его цифровой образ личности остался бы в облаке, куда он бы капится каждый день. Я потратила кучу средств, чтобы дать ему такую возможность, и теперь могу не волноваться за его жизнь и здоровье. Разве? А что сейчас? А вы уверены, что ваш сын не теряет чего-то важного, превратившись в перезаписываемый набор информации? Все люди и есть набор перезаписываемой информации. Память у нас придуманная. Набор поведенческих реакций однотипен и зависит от возбуждения отдельных нервных центров. А современные исследования показывают, что и вовсе вся наша жизнь это набор случайностей, результат столкновения культур и мнений. Какая разница, в каком мозгу им сталкиваться в цифровом или органическом? А душа? А душа предмет тёмный и исследованию не подлежит. Я мать, и имею возможность дать своему ребёнку бессмертие. Предложи любой матери такую возможность, и она ухватится за нее, как за спасательный круг. Все эти синдромы детской смерти, страшные болезни, переломы, маньяки, автомобильные катастрофы каждый день висят в головах родителей страшным грузом. И если бы у них была возможность дать своему ребенку универсальное средство от всех этих бед, на сто процентов обезопасить его, каждый бы согласился. «Не думаю, что каждый», — ответил Звягинцев. Но мысль понятна. Одного только боюсь. Как бы из этого эгоистичного желания родителей больше никогда не опасаться за своего ребёнка, мы не потеряли бы человечество как вид. Мы слишком любим упрощать себе жизнь, при этом с каждым таким открытием становимся уязвимее.